Это по правде, верно? Остальные согласно закивали. Справедливо, сказал Минилай. Хорошо, молвил Агамемнон. Тогда выбираю я девушку, на какую глаз положил Ахил. Брисиду, так ее звать, кажется. Ой, нет, произнес Ахил. Ни за что.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 ради царицы небес, любящий равной тебя и Агамемнона, убери меч. Поверь, настанет день, когда обретешь ты славу, какой не доставалась никому прежде, но сейчас наберись отваги отступиться. Ахил глубоко вздохнул и сунул меч в ножны. Тихо.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 Его отнял Агамемнон. Павсаний, путешественник второго века нашей эры, рассказывает, что Скипетр сохранился до его дней. Ему поклонялся как божеству народ Хиронеи. Его держали в доме жреца, и люди ежедневно подносили ему по пирогу. Интересно, не прославилась ли Хиронея упитанностью своих жрецов?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 Вскричала Хил. Слушай, что провозглашу я, презренная ты лепеха из Тефонова Зада. С этого мига объявляю себя вне твоей войны. Самим богам не убедить меня даже пальцем шевельнуть, чтобы вернуть твоему брату драгоценную его жену и строй. Она мне никто, а ты, царь свиней, даже меньше того. Наступит день.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 С вами у меня нет раздора. Патрокл, веди Брисиду. Выпейте со мной вина, любезные мужи. Те расплылись в улыбках облегчения. Когда Хилу того хотелось, он умело слепить ненатужным обаянием. Патрокл отыскал Брисииду и объявил ей ее судьбу. Она поникла головой. Прости, царевна, сказал Патрокл.